Народ в минуту объявления этой милости был подлинно в восхищении и славил царя, но через несколько дней, когда восторг прошел, все снова начали толковать о вероятности слов князя Шуйского и о других слухах, носившихся в городе насчет беглого Отрепьева». Мнимый царь, презирая своих подданных, мало обращал внимание на их толки и, выбрав в свои новые телохранители 300 немцев под командованием трех капитанов Маржерета, Кнутсена и Вандемана, считал себя в полной безопасности, безумно веселился со своими поляками и в сентябре отправил пышное посольство за невестой». Но Марина и ее отец не скоро выехали из Польши. Гордые поляки, кичась помощью, какую они оказали русскому царю, не соглашались на обручение, пока он не прислал 200 тысяч золотых на уплату долгов воевода Сандомирского. Дары же посланные невесте стоили 800 тысяч рублей, кроме той бесчисленной суммы, которая была издержана на путешествие Марины и ее свиты до Москвы. Это путешествие было единственное в то время по своей блистательной пышности, и едва ли какая-нибудь истинно царская невеста ехала к своему жениху с таким великолепием, как эта гордая полька, к своему мнимому царю-жениху. Свита воевода Сандомирского состояла из двух тысяч человек и такого же числа лошадей. Невеста ехала между рядами конницы и пехоты. От местечка Красного повезли ее в великолепных санях, украшенных серебряным орлом и запряженных двенадцатью белыми лошадьми. Кучера были в парчевой одежде и в черных лисьих шапках. Во всех селениях встречали ее хлебом и солью, в городах с драгоценными дарами. 2 мая 1606 года Марина приехала в Москву. У городской заставы ее встретили дворянство и войско. Еще не въезжая в город, невеста пересела в колесницу серебряными орлами, запряженной десятью пегими лошадьми. Музыка раздавалась со всех сторон. Звон колоколов, бой барабанов, пальба из пушек оглушали всех москвитян. Для них странно и неприятно было видеть, что духовенство — не встречала царскую невесту. Она была католичка, и самозванец, намереваясь и всех своих подданных сделать католиками, не требовал, чтобы она крестилась. Безрассудный, не думал, какое негодование возбуждал он такими поступками в народе, который всегда был чрезвычайно привязан к своей вере и никогда еще не имел царицей и наверху бессовестный обманщик сделал еще более он почтил свою невесту такой честью какой не имели самые лучшие и добродетельные царицы короновал марину эту простую польскую дворянку венцом маномаха на нее надели как на русских царей животворящий крест бармы и цепь владимира помазали мирой и причастили эта последняя дерзость совершенно разоблачила царя. Все увидели, что он не может быть истинным Дмитрием. И в то время, когда самые шумные свадебные праздники один за другим сменялись при дворе, когда гордые польские паны, всегда занимая первое место, веселились, унижая народ, всегда для них ненавистный, и надеялись по милости хитрой Марины и ее услужливого супруга скоро завладеть всей Россией, Русские с виду спокойные и равнодушные, но в душе встревоженные и оскорбленные тайно советовались о средствах спасения святой веры и милого Отечества».